— Пойдем в кафе для ангелов, — сказал Дик. — Куда угодно, где можно поговорить без свидетелей, — согласился Томми. Когда, оказавшись под густой сенью сплетенных крон, где в летние месяцы, собственно, и находилось большинство столиков, все трое расположились, Дик предложил заказать напитки. — Мне лимонный сок сказала Николь. Мне стакан пива небрежно бросил взволнованный предстоящим разговором Томми. Мне Блэк and Вита. Черное и белое, произнес Дик. Простите, простите, месье, но Блэк Эн У нас больше нет, есть лишь Джонни Уокер. Идет. Ей джаз не по нраву, скучны ей забавы, но в маленьком тихом отеле вы поймете друг друга без слов. Твоя жена дик. Без предисловий начал Томи. Твоя жена тебя больше не любит. Она любит меня. Теперь, когда правда была озвучена, Дик и Томи вдруг сделались, словно чужие. В самом деле, какие общие интересы могут быть у двух мужчин, которые, пробыв столько лет друзьями, вдруг сделались соперниками? Отныне между ними стеной стояла, принадлежавшая все эти годы одному из них, а теперь ждущая принадлежать другому женщина. И было ясно, что все попытки докричаться друг до друга, сквозь неизбежную в этом треугольнике ложь и ревность обречены заранее. Минуточку, сказал Дик, Принесите мне джину и сифон. — Да, сэр. — Ну что ж, Томми, можешь продолжать? — По-моему, более чем очевидно, что ваш брак с Николь себя исчерпал. Она не хочет больше с тобой оставаться. Признался, я ждал этого целых пять лет. — Ну, Николь, что ты на это скажешь? Оба подняли на нее глаза. Кто мне я далеко не равнодушная Дик». Он кивнул. Давай скажем прямо, я больше тебе не нужна. Продолжала она. Все дело было в привычке. После встречи с Розмаритой ко мне переменился. Прости, Дик, но ты просто... ну, Ты просто ее не понимаешь. Поспешил вмешаться, чтобы не дать ей развить эту не особо приятную для него тему Томми. Лишь потому, что много лет назад она была больна, ты до сих пор считаешь ее своей пациенткой. От этого... Тягостного разговора их неожиданно отвлек наглый, похожий на бандита-американец, который, не весь откуда взявшись, назойливо пытался всучить им свежие только из Нью-Йорка номера Хегалд и Тима. «Уж тут как напишут, так напишут!» — Философ заметил он, подсаживаясь к ним за столик. А вы давно здесь, землячки? Немедленно заткнись и убирайтесь к черту! Нагрубил ему Томми и вновь, обращаясь к Дику, продолжил. Ни одна женщина не вынесла бы землячки! Немало не смущаясь, перебил его американец. Вы, должно быть, решили, что мне просто нечего делать. Так вот, другие, к вашему сведению, считают иначе. И с этими словами он извлек из бумажника пожелтевшую газетную вырезку, которую Дик, как ему подсказала память, уже где-то видел. Это была карикатура, на которой... Толпы американцев валом валили с парохода на берег, таща сумки с золотом. «Глядите, с какой стати я должен кому-то отдавать свою долю!» «Правильно, ни с какой!» «Именно поэтому я сегодня приехал сюда из Митцы на Тур-де-Франс, лишь когда Томми свирепо прорычал «Идите же к черту!» наконец заставил наглеца обратиться в бегство. Дик вспомнил, что пять лет тому назад имел неосторожность познакомиться с этим подозрительным типом на улице. — Эй, дружище! — крикнул он ему вдогонку. — А когда здесь будет Тур-де-Франс? «С минуты на минуту, землячок!» Когда он, одарив дико сияющей улыбкой, удалился во освоясь, Томми не замедлил вернуться к разговору. «Я могу дать ей больше, чем ты!» «Нельзя ли по-английски?» «Что значит «могу дать»?» Могу дать. Это значит, что, будь она со мной, она не была бы так несчастна. Вот как! Ну, что ж, думаю, до тех пор, пока все это вам обоим не приестся, будет забавно. Но помни, Томми, что у нас с Николь за плечами не только ссоры и обиды, Мы прожили вместе немало счастливых дней. Наши чувства прошли проверку временем. — Семейное гнездышко! — презрительно отозвался Томми. — А тебе не приходило в голову, что когда ты добьешься того, чего ты хочешь, о вас двоих можно будет сказать то же самое? Вдруг нарастающий шум на улице заставил его умолкнуть, вот раздался барабанный бой, затрубили трубы, над площадью взметнулась в небо огромная пестро раскрашенная голова картонного змея, и на тротуары в одночасье высыпала целая толпа едва очнувшихся от полуденного сна зевак. Еще минута. И повсюду принялись шмыгать на велосипедах мальчишки. Вновь и вновь возвещало приближение знаменитой гонки, оглушительный хор автомобильных гудков, одна за другой подкатывали битком набитые, одетыми в яркие, украшенные разоцветными кистями костюмы, спортсменами машины, А по мере появления на улицах города праздничных шествий из дверей кафе и ресторанов будто по команде выбегали поглазеть на невиданное зрелище сотни раскрасневшихся в полурастрепанных рубахах поваров и официантов. Первым вестником начавшегося действа суждено было стать одинокому облаченному в терно-красную майку гонщику, который с невозмутимым, словно высеченным из камня лицом, промчался перед ликующей толпой и исчез в лучах клонящегося к закату солнца. За ним проследовали еще трое, тоже с застывшими, лишенными всяких эмоций лицами, с тяжелыми, опущенными от необоримой усталости веками. Ноги их были покрыты сплошным слоем песка и дорожной пыли, а выцветшие от солнца майки болтались на них, словно лохмотья цирковых арлекинов. Я считаю, — заявил тем временем, обращаясь к дику Томми, Что в сложившейся ситуации дать Николь развод — это твой долг. Надеюсь, мы решим все по-хорошему. В этот миг вслед за первыми велосипедистами из-за угла вдруг ринулась не менее полусотни. Целая армада, растянувшаяся более чем на двести ярдов. Слыша восторженные возгласы толпы, некоторые из них смущенно улыбались. Другие были слишком измучены, чтобы хоть как-то реагировать. Впрочем, было очевидно, что и первые, и вторые в равной степени изнемогают от жары и усталости. Вот промчалась с веселым визгом вереница мальчишек. За ними проследовали те, кто с бессмысленным упорством продолжал плестись в хвосте, а завершил всю процессию небольшой грузовик — подбиравший тех, кто стал жертвой случайного столкновения, или в конец выбился из сил. Наконец все стихло. Николь втайне хотелось, чтобы Дик взял инициативу на себя, но его создавшееся положение вещей, по-видимому, вполне устраивало. Во всяком случае вид у него был такой, как будто сидеть ловя на себе Любопытные взгляды и лишь наполовину выбритым лицом в летнем кафе и созерцать при этом ее неоконченную стрижку было мечтой всей его жизни. «Признайся, Дик, что ты давно уже мною тяготишься», — сказала она. «Думаешь, я не понимаю, как трудно тебе порой со мной приходится». А после развода ты мог бы сосредоточиться на своей работе, и кто знает, быть может, тебя ждут новые свершения?» Томми нетерпеливо передернул плечами. «По-моему, все это ерунда», — заявил он. «Просто мы с Николь друг друга любим, и точка». Ну что ж, вдруг снова почувствовал себя профессионалом, — подытожил Дик. — Коль скоро вопрос решён, думаю, мы можем вернуться в парикмахерскую. Но Том Томми хотелось ссоры. Существует целый ряд моментов. Мы с Николь все уладим, — невозмутимо возразил ему Дик. — Считай, победа у тебя в кармане. — Я прекрасно понимаю Николь и... В общем, мешать тебе не стану. Но если мы будем обсуждать все условия развода втроем, то наверняка наговорим друг другу массы неприятных вещей, о которых потом, я уверен, будем жалеть. Нехотя признав, что Дик прав, Томми, тем не менее, как истинный француз, непременно хотел, чтобы последнее слово осталось за ним». «Само собой, разумеется, — сказал он, — что отныне и вплоть до оформления развода Николь будет находиться под моей защитой. И поверь, Дик, если я узнаю, что ты, живя с ней под одной крышей, позволил себе лишнее, то я за себя не ручаюсь. Я что, похож на насильника? Отрезал ему Дик. Затем он встал и, кивнув на прощание им обоим, направился в парикмахерскую один. Прекрасная волчица по имени Николь проводила его своим знаменитым хищным взглядом. Ну что ж, повел он себя вполне достойно, — заметил Томми. — Николь, милая! Полагаю, теперь мы можем встречаться, не таясь, вне всякого сомнения. Ну вот и сбылось, без особых, как ни странно, трагедий, смутно чувствуя, что, начиная с того дня, когда она отдала Томми камфорную растирку, Дик уже заранее знал... Чем все это кончится? Николь чувствовал себя обманутой, но, вопреки всему, бесконечно счастливой. Промелькнула и погасла предательская, совершенно нелепое отныне желание как можно скорее поделиться этим счастьем с Диком. Но до сих пор, пока его удаляющийся силуэт не слился, превратившись в едва заметную точку, С продолжающей веселиться толпой Николь неотрывно смотрела ему вслед. Глава двенадцатая. Свой последний день на ривьере доктор Дайвер полностью посвятил детям, прекрасно понимая, что собственной молодости, с ее дерзновенностью помыслов и несокрушимым оптимизмом ему уже не вернуть, он хотел навсегда сохранить в своей памяти хотя бы образы этих кротких, бесконечно дорогих ему созданий. Детям было сказано, что всю зиму они будут жить в Лондоне с тетей Бэби, а с наступлением весны поедут к папе в Америку. Кроме того, Николь согласилась, что в случае возникновения вопроса об увольнении гувернантки ему будет принадлежать последнее слово. Слабым утешением служила ему мысль о том, как много он успел дать своей дочери. Увы, в отношении сына он так уверен не был. Как часто он с горечью признавался себе, что не в силах подарить даже капли счастья своим, тихим и грустным, с немым ожиданием взирающим на него снизу вверх малышам. Однако, когда настала пора расставаться, его вдруг охватило непреодолимое желание прижать к груди их крошечные гранциозные головки, и стоять так до тех пор, пока их нежные, будто ангельские черты не отпечатаются навеки в его сердце. Простившись с детьми, он обнял старика-садовника, того самого, который шесть лет назад разбивал для них здесь, на вилле Диана, сад. Он расцеловал в обе щеки, безответную провансальскую крестьянку, которая, придя к ним еще девчонкой, все эти годы ухаживала за их детьми, как за своими собственными. Узнав, что развод — дело решенное, она рухнула на колени и забилась в рыданиях. Дик чуть ли не силой, заставив ее подняться, сунул ей триста франков и поспешно удалился. Николь, как и было условлено, из своей комнаты не выходила. Сев в гостиной за стол, он написал две записки. Одну ей, вторую накануне прибывшей из Сардании Бэби Уоррен. Затем, достав из шкафа огромную, высотой в три фута и объемом более чем в десять кварт, Однажды кем-то подаренную им бутылку бренди, он залпом выпил все, что в ней оставалось, и тихо, стараясь не привлекать внимания прислуги, вышел за калитку. Добравшись на автомобиле в Канны, он отправился на вокзал и там сдал в камеру хранения свои чемоданы. Затем он решил поехать в последний раз посмотреть на пляж. Когда Николь и Беби вышли в то утро к морю, пляж был почти пустынен. Лишь вездесущие мальчишки носились с веселым визгом вдоль берега. Был полный штиль, и в высоком белом от зноя небе пылало желтое с размытыми контурами солнце. Официанты тащили в бар ведра со льдом, Американский фотограф из А.Н.П. возился ища тень со своим штативом. Всякий раз, когда на каменной лестнице слышались шаги, он поднимал глаза и оборачивался. Но, увы, почти все те, кто мог бы послужить для него источником вдохновения, еще до рассвета, присытившись вином и любовью, отсыпались в кромешной тьме своих оснащенных новыми, не пропускавшими ни единого солнечного луча жалюзи номеров. Выйдя на песчаный берег, Николь увидела Дика. Облачённый в строгий, далеко не пляжный костюм, он сидел на одном из камней, Затаив дыхание, она поспешила скрыться обратно в тень своей кабинки. Через минуту к ней присоединилась Бэби. — Дик еще не уехал, — сказала она. — Да, я знаю. — Вообще-то я надеялась, что у него хватит так-то здесь не появляться. — Это его пляж. По сути, он его создал. Старик гос не раз говорил, что всем, что у него есть, он обязан дику. Бэбби смирила сестру ледяным взглядом. «Все-таки зря мы дали ему шанс сменить велосипед на Рено», — заметила она. «Когда человека извлекают из его родной стихии... Он, как бы блестяще все это не выглядело снаружи, в действительности теряет голову. Целых шесть лет Дик был мне надеждой и опорой, — ответил ей Николь. Он ни минуты не заставил меня страдать. Более того, он всячески старался оградить меня от всего, что могло причинить мне боль. Он одним словом он вел себя, как и подобает хорошему врачу. Решительно заключила, слегка выдвинув нижнюю челюсть Бэби. Некоторое время сестры сидели молча. Уже порядком уставшая от происходящего Николь не без уныния думала о том, что будет дальше. Бэби тем временем размышляла, не выйти ли ей, наконец, замуж за недавно позарившегося на ее руку сердце и капитал истинного, как она слышала, отпрыска династии Гамсбургов. Впрочем, размышлением это можно было бы назвать лишь условно, Ибо вот уже на протяжении целого ряда лет жизнь ее была настолько однообразна, что по мере того, как атрофировались ее чувства, всякого рода разговоры об отношениях с мужчинами мало-помалу становились для нее важнее, чем сами отношения. Лишь говоря о любви, она могла выйти из привычного для нее оцепенения. Должно быть, он уже ушел сказала, немного переждав Николь. Если не ошибаюсь, его поезд отходит в полдень. Бэбби, приподнявшись на носках, прищурилась и посмотрела вдаль. — Нет, не ушел, — ответила она. — Сидит на террасе с какими-то двумя дамами, беседует. Да — Но ты не волнуйся! На пляже теперь столько народу, что он наверняка нас не заметит. Однако Бэби ошибалась. В ту самую минуту, когда они вышли из кабинки, Дик разглядел их среди толпы и продолжал смотреть на них до тех пор, пока они не исчезли снова. Он сидел, подтягивая анисовый ликер с Мэри Норт и Каролиной Сибли Бейерс. «Ах, Дик, в ту ночь, когда ты нас спас, ты был... Ты был как когда-то, — говорила Мэри. И лишь в конце, когда ты рассердился на Каролину, я вспомнила, как ты давно не тот. Скажи, почему ты не хочешь, чтобы быть таким, как раньше?» «Ты ведь мог бы?» Самым забавным в его новом положении ему показалось то, что Мэри Норт пытается учить его жизни. «Твои друзья, Дик, уверяю тебя, что ты по-прежнему им дорог, но когда ты пьян, ты говоришь ужасные вещи. Этим летом я только и делаю, что перед всеми тебя оправдываю». Цитата из доктора Эллёта. Но ведь так оно и есть. Пьешь ты или нет, это твоё личное дело. Знаешь, Дик, после минутного колебания добавила она, помню Эйп, даже когда у него случались настоящие, просто страшные запои, никогда не бывал с людьми так груб, как ты. Люди поражает своим тупоумием. — А у тебя есть выбор? — спросила, поразившись, Мэри. — Нет, конечно, если люди нашего круга тебе не по нраву, ты можешь поискать себе друзей среди тех, для кого говорить в глаза гадости — обычное дело. Но заладится ли ваша дружба? Видишь ли, Все мы ловим минуты счастья и бежим страданий. Поэтому неудивительно, что если ты не щадишь чужие чувства, то с тобой попросту перестают общаться. Можно подумать, что кто-то щадил мои чувства. Мэри лишь из благодарности согласившаяся составить компанию этому недружелюбному на вид – внушавшему ей страх, человеку теперь сама того не зная и в самом деле ловила минуты счастья. «Наш главный бич — вседозволенность!» — сказала она в очередной раз, отклонив предложение Дика заказать еще по порции спиртного. «Ты ведь и сам прекрасно знаешь, как я отношусь к этому после Эйба». «Видеть, как благородный, талантливый человек угасает у тебя на глазах от алкоголизма!» Леди Каролина Сибли Бейерс без лишних слов встала и с наигранной живостью сбежала по ступенькам на пляж. Что касается Дика, то он уже с утра, успев залить в себя дневную порцию выпивки, чувствовал себя именинником. Впрочем, несмотря на более чем праздничное настроение, проявляемый им к Мэри Норт интерес продолжал носить исключительно патологический, галантно-почтительный характер. Глаза его вдруг сделались ясными, как у ребенка, умоляли ее о сострадании, И в какой-то миг он почувствовал, как им овладевает извечное желание сказать ей, что кроме них в этом мире уже не осталось ни мужчин, ни женщин. И тогда на его горизонте больше не будет маячить эти две зловещие фигуры: мужская в черном и женская в белом. Если не ошибаюсь, Мэри, «Когда-то я тебе нравился, — решился он. — Нравился, да, я тебя любила. — Любила, слышишь? Тебя любили все. Ни одна женщина не нашла бы в себе сил тебе отказать. Мне кажется, между нами всегда что-то было. — Правда, Дик, — с восторгом откликнулась она, — Конечно. Я прекрасно видел, как тяжело тебе порой приходится, и с каким стоицизмом ты переносишь все трудности. Однако на большее его не хватило. Чувствуя, что у меня вот-вот возьмет верх привычный сарказм, он счел за благо замолчать. Ах, дик! Я всегда знала, что ты умен. — ответила ему, воодушевившись Мэри. — И мне казалось, что уж обо мне-то ты точно знаешь все. Должно быть, поэтому я и боялась тебя, когда мы поссорились. Он смотрел на нее с неподдельной нежностью, за которой угадывалось истинное чувство. И вдруг их взгляды, встретившись, на миг сделались единым целым. Но затем, поняв, что совладать с нарастающей в нем злобой он не в силах и к тому же боясь, что Мэри почувствует фальш, Дик первым заставил себя вернуться к реальности, и они вновь оказались на ривьере на залитом солнцем пляже. — Мне пора! — сказал он и, слегка пошатываясь, встал. Отохватившей было его эйфории не осталось и следа. Еще минуту назад с бешеной скоростью мчавшаяся по его жилам кровь текла, теперь, казалось, вот-вот готова была остановиться, он поднял правую руку и размашистым жестом благословил с высоты террасы пляж. У ближайших зонтов с десяток любопытных подняли головы. «Я должна с ним поговорить!» Поддавшись мгновенному порыву, вскочила с места Николь. «Нет!» — решительно остановил ее Томми. «Оставь! Прошлое прошлому!» Глава тринадцатая. Выйдя за Томми, Николь еще некоторое время продолжала переписываться с Диком. В их письмах речь шла в основном о делах и о детях. — Дик был моей первой любовью, и я никогда его не забуду, — часто повторяла она Томми. Конечно, — отвечал он, — иначе и быть не может. Вернувшись в Буффало, Дик пытался открыть там частную психиатрическую практику, но, похоже, без особого успеха. Что стало причиной, постигшей его неудачи, Николь так и не узнала. Но спустя пару месяцев ей стало известно, что он обосновался и открыл уже общую практику в небольшом городке под названием Батамия, штат Нью-Йорк. Затем он переехал практиковать в Лакпорт. Так сложилось, что именно об этом периоде его жизни – Ей удалось узнать больше всего. В частности, ходили слухи, что теперь, через много лет, он снова всерьез увлекся велоспортом, что он имеет немалый успех у женщин и что лежащая у него на столе кипа бумаги представляет собой не что иное, как почти законченный медицинский труд. Все, кому доводилось с ним общаться, наперебой отмечали его изысканные манеры и с восторгом отзывались о произнесенной им на каком-то важном собрании чиновников от здравоохранения речи на тему опасности злоупотребления психотропными препаратами. Однако вскоре у него завязался роман с женой «Лавочника», А один из бывших пациентов зател против него тяжбу, и из Лакпорта ему пришлось уехать. После этого он уже не спрашивал в письмах, когда к нему в Штаты приедут погостить дети, и не отвечал, когда Николь справлялась, не нуждается ли он в деньгах. Из последнего его письма она узнала, что он открыл врачебную практику в городке под названием Женева, штат Нью-Йорк, и между строк уловила, что отныне он не один. Открыв атлас, она отыскала в самом центре Фигнер Лайкс, Женеву, и прочла, что место это не лишено красот и даже считается вполне респектабельным. Тогда, вспомнив Гранта в галене, она подумала, что, возможно, звездный час с Дикой вправду еще впереди. Во всяком случае, ей хотелось на это надеяться. Еще через какое-то время от него пришла короткая, в несколько строк записка из городка Хорнелл, штат Нью-Йорк. Все тот же «Атлас» подсказал ей, что Хорнелл совсем крохотное местечко неподалеку от Женевы. «Ну что ж», — сказала она тогда себе, — «в каком бы городе он ни находился, теперь можно не сомневаться, что он на всю жизнь обосновался в родном штате». Конец